Алексей Николаевич Толстой Прожорливый башмак В детской за сундуком лежал медведюшка. Его туда закинули, он и жил. В столе стояли оловянные солдаты с ружьями наперевес. В углу в ящике жили куклы, старый паровоз, пожарный с бочкой, дикая лошадь без головы, собачка резиновая да собачка, которая потерялась, полон ящик. А под кроватью валялся старый нянькин башмак и просил каши. Когда нянька зажигала ночник на стене, говорила – Ох, грехи! И валилась на сундук. Слетал тогда с карниза Зазимовавший комар И трубил в трубу, Которую у него приделана к носу. На войну! На войну! И тотчас выпрыгивали Из стола солдаты. Солдатский генерал на белом коне И две пушки. Из-за сундука лес Медведюшка расправлял Четыре лапы. С ящика в углу соскакивала крышка. Выезжал оттуда паровоз, и на нём две куклы – Танька и Манька. Пожарный катил бочку, собачка резиновая нажимала живот и лаяла. Собачка, которая потерялась, нюхала пол и скребла задними лапами. Лошадь без головы ржала, что ничего не видит, и вместо головы у неё торчал чулок. А после всех вылезал из-под кровати нянькин башмак и клянчу. «Каши!» «Каши! Каши!» Но его никто не слушал, потому что все бежали к солдатам, которые, как самые храбрые, бросались вперёд к пузатому комоду. А под комодом лежала страшная картинка. На картинке была нарисована рожа с одними руками. Все смотрели под комод, Куклы трусили, но под комодом никто не шевелился, и куклы сказали. «Только напрасно нас напугали, мы пойдём чай пить». И вдруг все заметили, что на картинке рожи нет, а рожа притаилась за ножкой комода. Куклы тотчас упали без чувств, и паровоз увёз их под кровать. Лошадь встала на дыбы, потом на передние ноги, и из шеи у нее вывалился чулок. Собачки притворились, что ищут блох, а генерал отвернулся. Так ему стало страшно, и скомандовал остатком войска. «Штыки!» Храбрые солдаты кинулись вперед, а рожа выползла навстречу и сделала страшное лицо. Волосы у нее стали дыбом, красные глаза завертелись, рот пополз до ушей и щелкнули в нем желтые зубы. Солдаты разом воткнули в рожу тридцать штыков. Генерал сверху ударил саблей, а сзади хватили в рожу бомбами две пушки. В дыму ничего не стало видно. Когда же белое облако поднялось к потолку, на полу в одной куче лежали измятые растерзанные солдаты, пушки и генерал. А рожа бежала по комнате на руках, перекувыркивалась и скрипела зубами. Видя это, собачки упали кверху лапами, прося прощения. Лошадь брыкалась, нянькин башмак стоял дурак-дураком разине рот, Только пожарный с бочкой ничего не испугался Он был красный крест, его не трогали Ну, теперь мой черед, сказал медведь Сидел он позади всех на полу А теперь вскочил, разинул рот И на мягких лапах побежал за рожей Рожа кинулась под кровать И медведь под кровать Рожа за горшок И медведь за горшок Рожа выкатилась на середину комнаты, присела, а когда медведь подбежал, подпрыгнула и открызла ему лапу. Завыл медведь и улез за сундук. Осталась рожа одна. На левую руку оперлась, правой погрозилась и сказала. No! — Ну... «Теперь я примусь и за ребятишек, или уж с няньки начать!» И стала рожа к няньке подкрадываться, но видит свет на полу. Обернулась к окну, а в окне стоял круглый месяц, ясный, страшный, и, не смигнув, глядел на рожу. И рожа от страха стала пятиться, пятиться прямо на нянькин башмак. А башмак разевал рот все шире и шире. И когда рожа допятилась, башмак чмокнул и проглотил рожу. Увидев это, пожарный с бочкой подкатился ко всем раненым и убитым и стал поливать их водой. От пожарной воды ожили генерал и солдаты, и пушки, и собаки, и куклы... У медведя зажила лапа. Дикая лошадь перестала брыкаться и опять проглотила чулок. А комар слетел с карниза и затрубил отбой. И все живо прыгнули по местам. А башмак тоже попросил водицы, но и это не помогло. Башмак потащился к комоду и сказал «Уж больно ты, рожа невкусная!» Понатужился, сплющился. выплюнул рожу и шмыгнул под кровать. А рожа на силу в картинку влезла, и больше из-под комода ни ногой. Только иногда по ночам, когда мимо комода медведюшка пробегает или едут на паровозе куклы, ворочает глазами, пугает.